Глава вторая. В один из серых ноябрьских вечеров Гая несла домой письмо Ноэля. Когда почтмейстер отдал ей конверт, у нее перехватило дыхание, а сердце пропустило удар, как будто пришла ей в голову мысль, она была похоронена, а Ноэль прошел по ее могиле. Она давно не получала от него писем, столь же давно с ним не виделась, С того горестного вечера в серебряной туфельке, и почти ничего не слышала о нем. Семейство вело себя на редкость тактично, даже излишне тактично. Попытки избегать любого упоминания о Наэле казались слишком очевидными. Гая знала, почему все замолкают, едва она входит в комнату. Это задевало, ранило гордость. У нее все же осталось немного гордости, которой она отчаянно пыталась отгородиться от тех, кто наравил заглянуть к ней в душу, соболезнуя и презирая. Вот и сейчас ей казалось, что все вокруг видели, как она получила письмо, наблюдали из-за угла, из-за штор, из церкви напротив. Она до сих пор лелеяла мучительную надежду, что все еще можно исправить. Но Эль должно быть, любит и ее. Не мог же он так притворяться». Просто увлекся дерзкой экстравагантностью Нэн, пошел на поводу у ее неприкрытого кокетства. В подобных играх она большая мастерица. А вдруг... Гая задержала дыхание на бегу. Вдруг он пишет, что одумался, хочет вернуться и просит прощения. Зачем еще он мог бы писать ей? Гая спешила домой, скользя торопливой тенью в грустном лунном свете поздней осени. Дальние холмы казались холодными и жутковатыми в ледяном сиянии ночного светила. Внизу глухо стонало море. Что-то искал одинокий ветер и жалобно плакал от того, что не мог найти. Мир был мертв. Все было мертво. Юность, надежда, любовь. Однако письмо Ноэля было в силах все это воскресить. Весна могла наступить даже в этот серый ноябрь, подарив жизнь несчастному, застывшему, замерзшему сердцу Гаи. Если бы только Ноэль... Неважно, как сильно он обидел ее, как бесчестно использовал, только бы он вернулся. Ее гордость предназначалась лишь для мира. Когда дело касалось Ноэля, гордость тут же исчезала, оставляя после себя одно только болезненное желание — его вернуть. Добравшись до Мэйвуда, Гая поднялась в свою комнату и положила письмо на стол. Затем села и долго смотрела на него. Она боялась его открыть. Не осмеливалась сделать это, оставляя себе последний глоток надежды. Ей вспомнился июньский вечер после приема тети Бекки, когда она читала послание Ноэля в заросшем папоротниками укромном уголке возле дороги. Тогда... Она ничего не боялась. Как могли несколько коротких месяцев настолько изменить ее жизнь? Неужели это она была той счастливой девушкой под цветущими яблонями? Тогда вся вселенная, полная чудес, принадлежала ей, вместе с Млечным Путем, этой тропой влюбленных. Ныне же мироздание съежилось до размеров крошечной комнаты, где бледная девушка — не сводит жалобных глаз с письма, которое боится прочесть. Она вспомнила, как впервые получила послание от Наэля, вспомнила все, что было впервые, их первую встречу, первый танец, первое прикосновение его гладкой пылающей щеки к ее щеке, его первое «люблю тебя». Вспомнила, как он впервые назвал ее по имени, как она поправила золотую прядь, упавшую ему на лоб, и та, обвившись вокруг пальца, блеснула на нем обручальным колечком. Затем в памяти всплыл и тот первый раз, когда ее посетили сомнения, крошечные, как камушек, упавшие в лужу. Однако от них по воде расходились круги все шире и шире, пока не достигли далекого берега недоверия. И вот теперь она не смеет вскрыть письмо. «Не стану больше трусить», — пылка сказала самой себе Гая, схватила конверт и распечатала его. Несколько минут она тупо смотрела на исписанный лист, затем отложила его и огляделась. Комната ничуть не изменилась. Казалось неприличным, что она осталась точно такой же. Гая машинально подошла к открытому окну и опустилась на стул. «Ноэль!» — просил освободить его от данного обещания. Ему очень жаль, но было бы глупо позволить детской ошибке разрушить три жизни. Он думал, что любит ее, но сейчас понял, что до сих пор не знал, что такое любовь. Было еще много всякого в его письме, много извинений и сетований, которые Гая не стала читать. Какой смысл? Теперь она знала, О чем речь? Гая просидела у окна до рассвета. Спать она не могла и не хотела. Будет ужасно проснуться и снова все вспомнить. В мире не осталось ничего, кроме холодного, бледного лунного света. Забудет ли она когда-нибудь эту белую безжалостную луну над замерзшими в ожидании лесами? Это скорбное пение ветра под шорох. Мертвых листьев, ледяную ноябрьскую ночь. Ничего не осталось у нее в жизни. Ничего. Ничего. Правильно предупреждал лунный человек. Она была слишком счастлива. Гая думала, что ночь никогда не кончится. Но деревья дрогнули от предрассветного ветерка, и она отошла от окошка. Ей был невыносим восход. Со всеми следующими... Она сможет как-то примириться. Но как пережить этот? А заря была прекрасна. Малинова золотая, трепетно великолепная, пылающая, крылатая, таинственная. Такая должна вставать над счастливым миром в счастливое утро для счастливых людей. Она словно смеялась над несчастьем Гаи. «Я смогла бы пережить это утро, не будь впереди другого». Противореча недавним мыслям, в отчаянии думала Гая. Бесконечная череда дней, простирающихся впереди, год за годом, год за годом, пока она не состарится, не станет тощей, увядшей, злой, как Мерси Пенхоллоу. Одна лишь мысль об этих днях приводила Гаю в отчаяние. Она задрожала. «Привыкну ли я когда-нибудь к боли?» — подумала она. Днем Гая, внешне невозмутимая, сообщила матери, что разорвала помолвку с Ноэлем. Миссис Говард, что было весьма мудро, ограничилась всего несколькими словами и к ужину испекла любимый дочкин пирог с пряной глазурью. Тут мудрости оказалось меньше, ибо разбитого сердца это не вылечило, зато заставило Гаю не взлюбить пирог до конца дней. Мерси посоветовала свежий воздух, и укрепляющий напиток с железом. Уильям И. выразил надежду, что Ноэль Гибсон еще намается с этой осой Нэн, прежде чем она его бросит. «Помни, ты Пенхолоу. Мы не выставляем на показ свои невзгоды», — сочувственно предостерегла кузина Майла. Гая с тоской смотрела на нее. Весь день девушка улыбалась перед семейством, Улыбалась, пока могла, а сейчас была совсем не против, чтобы Майла заглянула ей в душу. Кузина все понимала. «Как мне жить дальше? Только скажи. Это все, что я хочу знать. Потому что, оказывается, мне придется как-то жить». Родственница покачала головой. «Не могу, и никто не сможет. Ты посчитала бы меня бессердечной и бесчувственной». Скажи я, что все пройдет. Но я открою тебе то, чего никогда никому не говорила. Видишь то маленькое поле между фермой утопленника и береговой дорогой? Так вот, 30 лет назад я лежала там в клевере всю ночь, в агонии, потому что Дейл Пенхоллоу отверг меня. Я не знала, как жить дальше, а сейчас... «Проходя через это поле, я всякий раз благодарю свою звезду, что все так сложилось!» Гая внутренне сжалась. Оказывается, и кузина Майла ее не понимает. Никто не понимал. Никто, кроме Роджера. Тем вечером, в сумерках проезжая мимо, он нашел Гаю на ступеньках веранды. Она сидела съежившись и походила на бездомного котенка, замерзающего перед безжалостно закрытой дверью. Когда она взглянула на него, севшего рядом, юные глаза ее были полны страдания, а осунувшееся личико, белое пятно, обведенное мехом воротника, казалось маской боли. Лицо, созданное, чтобы смеяться. «Гая, моя бедная девочка», — вздохнул он. Что они сделали с тобой? Она устало положила голову на его плечо. Роджер, прошептала она, ты прокатишь меня на своей машине. Очень быстро, неважно насколько, очень далеко, неважно куда, прямо через закат, если хочешь. И ничего не говори. Они уехали, далеко и быстро, так быстро что чуть не сбили дядю Пиппина на повороте к Индиан Спрингс. Он проворно отскочил в сторону и, усмехнувшись, посмотрел им вслед. «Итак, Роджер перешел в наступление», — сказал дядя. «Он всегда был славным дьяволенком, умел ждать». Но дядя Пиппин ничего не понял. Сейчас Роджер чувствовал только нестерпимое желание сомкнуть Пальцы на горле Ноэля Гибсона. А Гайя не чувствовала ничего. Она оцепенела, хотя это было лучше, чем страдать. Казалось, она оставила боль позади часть по дороге, мимо мелькающих в темноте леса огней, мимо покачивающихся деревьев, шелестящих папоротников и манящих дюн. «Вперед! Вперед и вперед! Сквозь ночь, сквозь мир!» Молча, не улыбаясь, чувствуя лишь вольный холодный ветер, бьющий в лицо и угрюмую силу Роджера, сидящего рядом за рулем. Большого, спокойного, нежного Роджера с его мягкими светлыми глазами и жесткой хваткой крепких загорелых рук. Казалось лишь одно реально на этом свете — то, что он сидит рядом. Когда они поехали обратно, когда остановились, боль вернулась к ней. Но даже недолгая свобода от боли была благословенна. Если бы не нужно было останавливаться, если бы можно было ехать и ехать, вот так, вечно, через холмы в долине ночи, вдоль продуваемых ветрами речных берегов. Ехать в звездном свете, мимо пены прибоя на длинных сумрачных пляжах, в прекрасную тьму, что прохладной струей удаляет жажду из раненой души. Если бы только не нужно было поворачивать назад.